Поскольку взорвавшаяся вселенная расширяется, её температура падает, и вещественные структуры ещё больше усложняются. Когда с момента рождения мира прошла одна десятая доля секунды, температура мира упала до 30 миллиардов градусов. В это время начали формироваться первые ядра гелия два протона, два нейтрона и дейтеона, тяжёлого водорода. Важный момент. Практически все частицы, новорождённой вселенной к этому моменту уже проаннигилировали со своими античастицами, то есть взаимно уничтожились, превратившись во вспышки света. В живых остался мизер Одна миллиардная часть того, что было. Дело в том, что частиц оказалось на 1 миллиардную долю больше, чем античастиц. Вот из этой одной миллиардной и состоит теперь весь наш мир. Лишь одна миллиардная часть того, что было, осталось. Я говорю это за тем, чтобы вы поняли второе эволюционное правило. Количество неудачных попыток на много порядков превышает количество удачных. Природа действует без плана. Природа действует вслепую методом проб и ошибок. Поэтому ей приходится работать с большим запасом. Например, чтобы получился мир, ей пришлось создать вещества в миллиард раз больше необходимого. И сразу третье правило эволюции: с течением времени число удачных попыток растёт. Из миллионов семян одуванчика Выживает одно-два. Из одного миллиона ста сорока пяти тысяч устриц-мальков выживает одна. Поэтому, чтобы продолжить вид, устрица откладывает сто пятьдесят миллионов икринок. Космические цифры, правда? Но с повышением уровня организации материи число удачных попыток возрастает чтобы выжил десяток мальков осетра. Природе уже не нужны миллиарды икринок, достаточно тысяч. Полвека век назад в крестьянских семьях выживало до половины родившихся детей. Сейчас у современных горожан выживают почти все. Это наглядное действие эволюции. К этому действию мы ещё вернёмся не раз. Итак, минуло тысяча лет. Вселенную раздуло еще больше. Ее температура упала до 30 тысяч градусов, 1F. И стало возможным появление первых атомов. Дело в том, что энергия связи электрона с ядром атома равна 1F. F. И как только энергия среды упала ниже этой отметки, электроны перестали отрываться от ядра. Прошло 200 миллионов лет. Температура вселенной упала примерно до 300 градусов Кельвина. Начали формироваться более сложные структуры, звёзды, Они конденсировались из межзвёздного газа, который состоял в основном из водорода с примесью гелия. Ещё несколько лет назад считалось, что первые звёзды зажглись только через миллиард лет после начала мира. Однако последние астрономические данные сократили этот срок в пятеро. Дальнейшая эволюция вещества шла уже в недрах звёздных топов. Всё, что стоит в периодической системе химических элементов правее и ниже гелия, то есть практически вся таблица Менделеева, это продукт звёздных фабрик. В результате ядерных реакций, которые я сейчас не буду приводить, чтобы совсем не распугать читателей, в недрах первого поколения звёзд было произведено то вещество, из которого состоим мы с вами все эти углероды, магнии, кислороды, железа, в общем, всё, кроме трансурановых. Химические элементы, расположенные в таблице Менделеева правее железа, вырабатываются при взрывах сверхновых звёзд. В зависимости от массы звезда может либо тихо угаснуть, либо взорваться. Некоторые звёзды взрывались, раскидывая по галактике наработанный материал. Межзвёздная пыль под воздействием гравитации конденсировалась в пылевые облака, из которых формировалось второе поколение звёзд уже с планетными системами. Из этих веществ сформировались и мы Так что кто-то из астрономов был совершенно прав, когда сказал, что люди состоят из пепла умерших звёзд. Это не поэтическая фраза. Это простая констатация факта. Вообще процесс формирования и горения звёзд весьма интересен. Я бы обязательно уделил ему побольше места, но боюсь уже злоупотреблять вниманием читателя. Упомянули ж, что эволюция вещества в межзвёздных просторах доходит до органических соединений. То есть органические вещества впервые появляются не на планетах, как думают многие, а прямо в межзвёздной пыли. В штате Аризона в обсерватории Kit Peak стоит работающий на миллиметровых волнах радиотелескоп, специально предназначенный для поиска в межзвёздном газе молекулярных соединений. С его помощью было установлено, что туманность Ориона является так называемым G M O гигантским молекулярным облаком. И в составе этого облака присутствуют такие сложные органические соединения, как метил, формальдегид, изоциановая кислота, муравьиная кислота, метанол, метиламин, диметиловый эфир и другие. К слову сказать, многие из этих органических молекул являются основой молекулы ДНК. Это всё примеры физической и химической эволюции вещества. До эволюции биохимической и следующей за ней биологической, а также социальной мы пока ещё не добрались. Нам нужно решить ещё один вопрос, о котором в звёздных скитаниях мы как-то позабыли. А откуда возникла сингулярность